По ночам же случались морозы в минус 5 градусов по Цельсию. Притом в ночь с 16 на 17 сентября после великолепного, теплого и освещенного полной луной вечера вдруг поднялась сильная буря с запада и, как обычно, наполнила атмосферу тучами пыли. Впрочем, это была только вторая сильная буря, испытанная нами в Южном Цайдаме в течение всей первой половины сентября. Далеко не то ожидало нас в Северном Тибете. Хитрость князя Цзунзасака Последняя попытка отклонить нас от следования туда сделана была на Намухунголе. Цзунзасак прислал нам с нарочным предложение идти в западный Цайдам, то есть в Тайдженерский Хушун, где, по уверению князя, можно было найти другого, еще лучшего проводника. Кроме того, Цзунзасак ни с того ни с сего вдруг предложил устроить облаву на медведей, которых в это время действительно много, шаталось по хормыку на баянголе Но все эти услуги, конечно, были только уловкую, о чем мы сразу и смекнули. Как оказалось впоследствии, князю важно было задержать нас до тех пор, пока не получится распоряжение от сининского губернатора, которому еще от Курлык-Бейсэ послан был гонец с извещением о нашем прибытии. К великому, вероятно, огорчению Джунзасака мы не искусились ни инженерским хашуном ни интересными медведями, и, передневав на Намухунголе, направились вверх по названной реке в горы Бурхан-Будда. Хребет Бурхан-Будда и ущелье реки Намухунгол. Сведения об этих горах уже были напечатаны в описании первого моего путешествия по Центральной Азии. Теперь могу прибавить только что и по новому пути, нами здесь пройденному. Хребет Бурхан-Будда оказался также дик и также бесплоден. Подобный характер, несомненно, сохраняется на всем протяжении тех гор. Ущелье Нумухунгола почти сплошь обставлено громадными остроконечными скалами мелкозернистого Грюнштейна. Грюнштейны — сборное название группы магматических пород, куда входят диабазы, порфириты. Сама река в своем среднем течении имеет от 5 до 7 сажон ширины при глубине в малую воду. От 1 до 2 футов внизовье ширина и глубина увеличиваются. Вне гор, но Мухунгол вырыл себе в лесовой и наносной галечной почве довольно глубокое траншеобразное русло. Местами такие обрывистые берега встречаются также в среднем и верхнем течении описываемой реки. Там, где ущелье ее немного расширяется, берега густо обрастают весьма похожим на Тамариск и называемым монголами болгамото кустарником, который поднимается до 13 тысяч футов абсолютной высоты — Кроме этого преобладающего вида по ущелью на Мухунгола растут лоза и сугак. Попадаются также сабельник, низкорослая облепиха и вьющийся ломонос. В этих кустарных зарослях, обильных ключами, нам встречались пролетные и частью оседлые птицы — заверушка алашанская горехвостка, дрозды, и плисицы, синихвостка, словковидный королек, аляпка и бекас-отшельник. Замечено было также несколько больших стад серых журавлей, которые высоко в облаках спешили прямо на юг, и, по всему вероятию, в один мах пролетели через Северный Тибет. Из зверей по скалам на Намахунгола много кукуяманов, водится также медведи и архары, но последние, как обыкновенно избегают диких гор и держатся на южном, более мягком склоне Бурханбудда. Обходом по Намахунголу мы сделали лишних 45 верст — Но, по правде сказать, мало выгодали относительно удобства пути. Хотя мы и не переваливали через высокий хребет, все-таки путь по ущелью, нередко каменистому, да притом с частыми переправами с одного берега реки на другой, достаточно натрудил наших верблюдов. Не меньше досталось и лошадям, на беду которых у нас в это время имелось в запасе только две подковы из числа 20 купленных в Саджеу. Достать же подков в Цайдаме было негде, а запастись своими на все время путешествия невозможно». Притом китайские подковы — тонкие, хрупкие и без шипов, очень скоро портятся. При дальнем же пути, который нам теперь предстоял нередко по горам, не кованые лошади легко могли захромать и сделаться совершенно негодными для верховой езды. Вот от каких, по-видимому, пустяков зависит более или менее удобство, а иногда и самый успех путешествия. Урочище Дан Сеобо 18 сентября мы оставили позади себя хребет Бурхан Будда, и пришли в урочище Дэнсы-Обо, лежащее на абсолютной высоте 13100 футов. Таким образом, мы попали теперь на тибетское плато, или, вернее, на последнюю к нему ступень со стороны Цайдама. Характер местности и всей природы круто изменился. Мы вступали словно в иной мир, в котором прежде всего поражало обилие крупных зверей, мало или почти вовсе не страшившихся человека, невдалеке от нашего стоябища паслись табуны куланов… лежали и в одиночку расхаживали дикие яки, в грациозной позе стояли самцы-орунго, быстро, словно резиновые мячики, скакали маленькие антилопы-ады. Не было конца удивлению и восторгу моих спутников, впервые увидевших такое количество диких животных, ну, кроме урядника Иринчинова, бывшего со мной в Северном Тибете зимой 1872-73 года. Появились также и новые птицы, тибетские бульдурука, земляные вьюрки — Кроме того, летало много воронов и грифов, разыскивавших себе добычу. Последний для них нашлось вдоволь на следующий же день, когда мы в шестером отправились на охоту и в короткий срок убили 13 зверей, в том числе двух яков. Некоторые шкуры поступили в коллекцию, часть мяса была взята для еды, остальное брошено. Тут-то и начался пир волков, воронов и грифов. Мигом на убитом звере собиралась куча этих хищников. и в течение нескольких часов уничтожалось даже большое животное, как, например, кулан. Догадливый монгол В помощь хищным птицам и зверям вслед за нами тихомолком приехал из Цайдама какой-то монгол, сообразивший по опыту прошлого моего путешествия, что мы набьем много зверей в окрестностях Дэнсэобо и рассчитывавший поживиться дровой добычей. На глаза к нам этот монгол не показывался, Но, забравшись в горы, подобно грифу, следил за нашей охотой. Лишь только зверь был убит, и, сняв с него шкуру или взяв часть мяса, мы отправлялись дальше. Монгол тотчас являлся вместе с волками и грифами к добыче, резал мясо и таскал его в ближайшие ущелье, где прятал под большие камни, кроме того, брал бедренные кости, чтобы впоследствии полакомиться из них мозгом. В таком приятном занятии монгол провел целое утро совершенно инкогнито, Затем, наевшись вдоволь мяса, лег отдохнуть в ущелье неподалеку от нашего стойбища. Случайно один из запоздавших на охоте казаков возвращался именно этим ущельем и неожиданно набрел на монгола. Предполагая, что это какой-нибудь вор, казак притащил до смерти перепукавшегося цайданца к нашему стойбищу, где и разъяснилась вся суть дела. Юрта взамен палатки. В Дэнсы-О-Бо... Мы впервые заменили свою палатку войлочной юртой, той самой, которая была куплена у князя Курлык-Бейсе. Правда, юрта эта оказалась весьма плохой, но мы ее починили, и все время своего пребывания на плоскогорье Северного Тибета, то есть в продолжении четырех месяцев, кое-как укрывались от бури холодов. Для казаков же достать юрты было невозможно, так что наши спутники провели осень и большую половину холодной зимы Тибета – Словом, все время нашего здесь путешествия в той же самой палатке, в которой укрывались от палящего солнца хамейской пустыни. Впрочем, мы делились своей юртой со спутниками, и в ней спали, кроме нас, препаратор, переводчик и двое казаков. Последние, однако, всегда предпочитали помещаться в своем обществе, в палатке, и по возможности уклонялись от приглашений ночевать в юрте. Перемена абсолютной высоты и климата Проведя двое суток в дэнсы о мы направились прежним 1872-1873 годы своим путем горам Шуга, которые стояли недалеко впереди нас. Огромная абсолютная высота местности уже давала себя чувствовать одышкой, сердцебиением, скорой усталостью при ходьбе, в особенности быстрой или в гору, иногда головокружением, наконец, общим ослаблением сил. Конечно, все эти неблагоприятные проявления — Измененные деятельности организма сильнее действовали вначале, пока не выработалась к ним привычка. К тому же погода круто переменилась. Начали перепадать бури, иногда со снегом или мелким градом. Однажды во время метели слышны были удары грома. Град, величиной с кедровой ореха, иногда падавший вместо снега, бил так сильно, что выделывал в глинистой почве частые и довольно глубокие ямки. Сделалось холодно не только по ночам, но даже и днем. Неделю тому назад мы не знали, как укрыться от жаркого солнца Цайдама. Теперь же по утрам приходилось надевать полушубки и теплые перчатки. Впрочем, лишь только стихал ветер, то при ясном солнце тотчас становилось тепло. Хребет Шуга. Незаметно поднимаясь по пологими долинами, мы достигли перевала через Хребет Шуга. По барометрическому измерению этот перевал имеет 15200 футов абсолютной высоты. По первому моему определению в 1873 году точка кипения воды абсолютная высота того же перевала через хребет Шуга найдена в 15,5 тысяч футов.